Глава восемьдесят Следующее послание метательницы теней гласило «Проверь коридор». «Подслушивают». «Прогони». Понял. Я выглянул в коридор. Само собой, компания злодеев бродила там, навострив уши. Я позаимствовал у метательницы теней блокнот и продемонстрировал им. Они угрюмо ретировались. Она узнает, если вы вернетесь. Передал я бароду предупреждение, одновременно надеясь, что кто-то предпочтительно, он сам, задержится поблизости, чтобы спасти меня, если метательница теней чересчур перевозбудится. Я понимаю. Он, крадучись, ушел. И я осознал, что он не вернется. Я остался один, без прикрытия. Я распрямил свои красивые широкие плечи. Натянул улыбку на красивое потрепанное лицо и приготовился к встрече с жуткой симфонией. Как по заказу, порыв ветра, распахнул створку окна и в комнату хлынул влажный холодный воздух. Я обогнул кровать, чтобы исправить дело. Медленно, четко, очень тихо, чтобы никто не услышал, метательница теней произнесла. «Оставь». «Мне нужен шум». Гостеприимно раскрыв рот для мух и прочей мелкой дичи, я прекратил попытки сделать доброе дело. С трудом выговаривая каждое слово, метательница теней сказала, «Как ты, наверное, уже начал понимать? Тяжесть моего состояния преувеличена». Я закрыл рот с тем, чтобы вновь открыть его, и задать вопрос, точнее, несколько вопросов. А может, целую книгу? Я такой. У меня пытливый ум. Взгляд метательницы теней присек все мои побуждения. Раньше это казалось хорошей идеей, но не сейчас. Время идет. Его осталось мало, не больше сорока часов. Я понятия не имел, что это значит. Она не объяснила. Отказалась тратить время на объяснение. В ход шли ее последние резервы. «Ты должен остановить турнир, прежде чем время выйдет. Но, Страфа, твоя жена никуда не денется. Она всегда будет там. там. Сначала нужно справиться с операторами». Я вздохнул. Это многое значило для нее — в стратегическом смысле, не только в личном. Я не понимал, как и на протяжении большей части моей жизни происходили дела, в курс которых меня никто не ввел. Метательница теней натянута улыбнулась мне. — Покончи с операторами. В следующие сорок часов обещаю, ты не пожалеешь, что сделал это. Еще один могучий вздох морского пехотинца. «Буду из кожи вон лезть, мадам!» Тут мне в голову пришла идея. Неприятное воспоминание, возможно, отчасти предчувствие. Никто не сообщил вам. Черная орхидея снова в деле. Она участвует. Пять или шесть секунд полной тишины. И метательница теней... Содрогнулась всем телом, словно воздух в комнате внезапно стал ледяным. Еще несколько секунд, и она взяла себя в руки. Архидия Хедли фарфоул участвует». «Как? И почему?» Я рассказал ей о близнецах орхидеи «Проклятие! Я должна была это предвидеть!» И операторам тоже следовало принять ее в расчет. Это может обернуться катастрофой. Надо же! Черная орхидея оказывала на Констанс Альгарду такое же воздействие, как метательница теней на простых смертных. Должно быть, талант орхидеи Хедли Фарфол к убийствам был непревзойденным. Констанс собралась... Архидия способна мыслить рационально. В действительности она обладает хладнокровным интеллектом. Если ей хватит разума посоветоваться с семьей, Костомол объяснит, что разрушители не имеют отношения к ее близнецам. Ее состояние вновь заметно улучшилось. Забавно. Я сохранил равнодушное выражение лица, что мне иногда удается в моменты отчаяния. «Разрушители?» «Так мы называли себя, когда были бунтовщиками. Глупая шутка для своих. Я использую это название для всех, кто участвует в уничтожении операторов и турнира». История с Архидией заставила ее понервничать. Она болтала языком, как коровы хвостом. Метательница теней предприняла еще одну попытку. «Для тебя это ничего не значит и ничего не меняет. Хотя придется действовать быстро, если ты хочешь допросить Мейноса Сторнса без помощи некроманта. Я слишком слаба, чтобы дотянуться до него, если он...» Встретится лицом к лицу с Орхидеей и проиграет, несмотря на время года. А? Может, она не знает, а то, чего она не знает, скоро будет ей известно. Ничто не остановит черную Орхидею, если она... Пойми, Орхидея Хедли Фарфол вполне может являться воплощением смерти. Энма аи, смерть, рожденная верой. Я потерял нить. Некоторые в это верят. Их вера может быть чем-то большим, нежели опасливое суеверие. Божественная одержимость нечасто, но случается. Да, случается. Я свидетель здесь это казалось невероятным но почти все что могло вообразить сознание происходило в танфере или произойдет в будущем последний рывок исчерпал силой констанс ты должен решить проблему с турниром до рассвета послезавтра сказала она рассвета после что почему если подумать Завтра был день мертвых, святой день, отмечаемый в некоторых из наиболее успешных религий. Завтра на закате начнется ночь всех душ, важная для тех, кто верил в возможность общения с покойниками. Я тоже верил, хотя не возлагал особых надежд на все души. Я имел дело с призраками, встречался с тенью женщины, убитой до моего рождения. В ночь всех душ Мембрана между мирами настолько тонка, что каждый, кто готов дотронуться до нее, может связаться с мертвецами, при условии, что мертвецы настроены на общение. Те, кто не слишком далеко ушел, чтобы ответить, обычно не желают общаться, а те, кто желает, в большинстве случаев и так становятся призраками. Лишь немногие действительно странные люди пытаются заглянуть в иной мир. Нахмурившись, я посмотрел на мрачную старуху. «Что вы запланировали?» Она меня не слышала. Она ускользала. Спросила у воздуха. «О! Что я наделала?» Кажется, метательница теней бормотала и отворачивалась. «Возможно, слишком поздно». Летели секунды. «Все пошло не так» как задумывалась, и пятнадцать секунд спустя «Я ошиблась. Он слишком глуп и слишком ленив, чтобы справиться вовремя». А потом она отключилась, на сей раз окончательно. Я не слишком обрадовался. Меня терзало сильное подозрение, что некто по имени гард связан с ее бормотанием про глупость и лень, что было в высшей степени несправедливо, поскольку она, как и все прочие, не объяснила мне, что происходит, что я должен делать и почему. Хотя она могла быть права, возможно, я слишком глуп, но слишком ленив, с этим я не готов согласиться. Проклятие! Как бы я хотел, чтобы покойник не отправился зимовать на юг, Он мог бы растолковать, почему праздник, о котором до настоящего момента никто не вспоминал, неожиданно, если верить Констанс Альгарде, превратился в конечный срок с упором на первое слово. Вряд ли я что-то выясню, стоя над бесчувственной, зловонной старой ведьмой, в то время как влажный воздух из окна, которое давно следовало закрыть, хлещет меня по лицу. Я закрыл окно спустился на кухню. «Собравшаяся там толпа выжидательно уставилась на меня».